Глава 6. Образ жизни. Сон. Здоровая кожа идёт рука об руку со здоровой психикой и здоровым телом. Хотя мы не в силах изменить свою наследственность, и то, какие карты сдала нам судьба, в нашей власти контролировать факторы окружающей среды и образа жизни. Жизнь это равновесие и уход за собой. Если речь идёт о коже, то достаточное количество сна Это основа нашей красоты. Долгие годы пожилые родственники, журналы и блогеры говорят нам об этом, и они совершенно правы. Сон это фундаментальная человеческая потребность. В 20 лет я определённо нарушала цикл сон-бодрствование. Теперь, когда мне почти 40, я стараюсь спать по 8 часов ночью. Я ценю то, что могу себе это позволить. Было бы гораздо тяжелее, если бы я всё ещё работала сменами, засиживалась по вечерам или у меня были бы маленькие дети. Концепт сна красоты не нов. Экспериментальные исследования показали, что недостаток сна приводит к тому, что люди выглядят менее здоровыми, менее привлекательными и более уставшими. Да и без исследований ясно, что недостаток сна ухудшает круги под глазами, Кожа становится тусклой и землистой. Кожа это динамичный орган, своего рода интерфейс между телом и внешней средой. То, что выдерживает наша кожа в течение дня, совершенно не похоже на то, с чем она сталкивается ночью. Подумайте об этом. Днём выше риски физических повреждений, на кожу воздействуют микробы и ультрафиолетовое излучение, а также экстремальные температуры. И это лишь некоторые факторы. Из этого следует, что днём кожа работает по-другому. Должно известно, что в нашем теле есть биологические часы, находящиеся в гипоталамусе, участок мозга. Эти часы устанавливают наш циркадный ритм, внутренний 24-часовой цикл, совпадающий с днём и ночью. Циркадный ритм развивался по мере того, как эволюционировала жизнь на Земле. Это было необходимо для нашей защиты. Иначе мы бы спали днём, становясь уязвимыми для нападения. Циркадный ритм диктует изменения в нашей физиологии и в поведении. Многие процессы в теле подчиняются циркадному ритму. Есть завораживающая научная работа, начатая в 2000 году и продолжающаяся до сих пор. Она показывает, что у клеток кожи есть собственные внутренние часы в дополнение к главным часам в мозге. Это относится ко многим типам клеток: к стволовым клеткам, а также к клеткам, вырабатывающим коллаген фибробласты, и пигмент меланоциты. Они работают вместе и во взаимодействии с мозгом, чтобы продуцировать ритмичные изменения в коже. Циркадный ритм кожи влияет практически на все её функции. Это относится к увлажнению и потере влаги, выработке кожного сала, кровотоку, делению клеток и защитной функции кожи. В течение дня эти процессы проходят с разной интенсивностью. В их активности есть подъёмы и спады. Это особенно важно понять по двум причинам. Во-первых, от этого зависит, когда вам следует проводить тот или иной уход для получения наилучших результатов. Во-вторых, Хронический недостаток сна нарушает естественный циркадный ритм нашего тела, возможно, вследствие выработки свободных радикалов из-за метаболической активности в неожиданное время. Это может привести к ослаблению защитных функций кожи и появлению признаков её ускоренного старения. Итак, каковы ключевые изменения в коже в течение дня? Выработка кожного сала достигает пика примерно после полудня и минимальна ночью. Ночью происходит усиленная потеря влаги в верхних слоях кожи трансепдермальная потеря влаги. Проницаемость защитного барьера кожи ночью выше. Многие типы клеток кожи быстрее делятся ночью. Держа в уме эту информацию, вы теперь поймёте, Почему мои пациентки с жирной кожей сталкиваются с тем, что макияж у них сползает где-то после полудня? Даже у женщин с нормальной кожей после обеда Т-зона становится жирной, и они берутся за матирующие салфетки. Кожа теряет больше влаги, когда мы спим, чем в течение дня. Это может быть проблемой для нормальной, сухой кожи. Если кожа зрелая или сухая, то после очищения стоит нанести ночной крем. Именно ночью кожа нуждается в дополнительной влаге. При экземе и псориазе это проблема сухой кожи. Ещё более важно увлажнить кожу перед сном, так как проницаемость защитного барьера кожи увеличивается, когда мы спим. Подумайте о целевом уходе для своей кожи. В самое время нанести средства для упорных прыщей, осветляющие средства при наличии пигментации и ретиноиды для ухода антиэйдж. А вот женщинам с чувствительной кожей следует быть осторожными, так как средства могут проникнуть глубже. Ночью клетки кожи заняты, они делятся. Некоторые исследования показывают, что размножение клеток в 30 раз быстрее ночью по сравнению с серединой дня. Этому процессу можно помочь, добавив альфа-оксикислоты кислоты, например, гликолевую кислоту или молочную кислоту и ретиноиды к вашему уходу, так как они ускоряют обновление и смену клеток кожи. Об этом определённо стоит подумать, если вас беспокоит старение кожи и её неровный тон. Нет никаких сомнений в том, что пока мы спим, кожа находится в состоянии восстановления и регенерации. Очень важно не только оптимизировать уход за кожей в соответствии с этим, но и высыпаться, чтобы процессы в коже проходили эффективно. Не существует фиксированной нормы сна. У каждого человека своя потребность, которая меняется с возрастом. Маленьким детям нужно спать намного больше, чем взрослым. Эксперты сходятся на том, что в среднем взрослому человеку необходимо спать 7-9 часов каждую ночь чтобы тело отдохнуло и эффективно работало. Сон должен быть качественным, без перерывов. Очень важно придерживаться правильной гигиены сна, если вы хотите повлиять на факторы, оказывающие влияние на кожу. Чтобы выработать правильный алгоритм сна, предлагаю несколько советов. Управляйте стрессом. Ощущение стресса или тревоги это распространённая причина нарушения сна. Нереалистично было бы думать, будто в современной жизни мы можем полностью избавиться от стресса. Поэтому так важны механизмы, которые помогают с ним справляться. Вам необходимо найти метод, который подходит именно вам. Могут помочь медитация, йога и физические упражнения. Регулярно занимайтесь спортом. Регулярные физические упражнения могут улучшить качество и продолжительность сна. У некоторых, но не у всех, интенсивная физическая нагрузка вечером может нарушить сон, но это зависит от человека. Если вы выяснили, что спорт по вечерам не даёт вам заснуть, перенесите занятия на раннее утро. И всё же, спокойные упражнения перед сном, такие как йога или растяжка, могут помочь. Придерживайтесь расписания сна Постарайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, включая выходные и отпускные дни. Это поможет отрегулировать ваши внутренние часы и оптимизировать качество сна. Умеренно употребляйте алкоголь и кофеин. Тем, кто чувствителен к кофеину, он может помешать уснуть даже через 10-12 часов после его употребления. Я всегда подозревала, что это мой случай. И недавно проведённый генетический тест показал, что у меня медленный метаболизм кофе. Помня об этом, я больше не пью кофе во второй половине дня. Нам всем известно, что слишком большое количество кофеина это стимулятор, поэтому переходите на травяные чаи. Любителям зелёного чая следует помнить, что в нём тоже содержится кофеин. Избыток алкоголя может вызвать проблемы с качеством и количеством сна. Хотя поначалу спертное может помочь вам быстрее и крепче уснуть, оно сокращает фазу быстрого движения глаз во сне, БДГ. Эта фаза необходимая часть естественного цикла сна, и её сокращение может привести к нарушению циркадного ритма. За час до сна избегайте ярких экранов. Голубой свет, излучаемый экраном смартфона, может вызвать различные нарушения сна. И хотя очень соблазнительно перед отходом ко сну проверить сообщения в вашей любимой социальной сети, для здоровья лучше отказаться от этого, по крайней мере, за час до сна. Голубой свет увеличивает нервное напряжение, и вы дольше будете засыпать. Это в свою очередь повлияет на ваш естественный циркадный ритм и БДГ фазу сна посредством различных механизмов. Смените телефон на хорошую старомодную книгу, чтобы вам было легче заснуть. Сон остаётся нашей фундаментальной потребностью, чтобы организм мог функционировать. Это не то состояние, когда всё выключается и закрывается. Скорее, это в высшей степени активный процесс с невероятно сложной биологической схемой. Внешний вид вашей кожи зависит от хорошего сна – который помогает нам выглядеть отдохнувшими и здоровыми вне зависимости от возраста. Микробиом кожи. Микробиом человека это завораживающая область, привлекающая исследователей и широкую публику. Мы почти ничего не знали о нём до совсем недавних прорывов в технологиях программирования следующего поколения, которые позволяют быстро анализировать огромные объёмы ДНК в клетках. Они революционировали наши знания о коже и её естественных обитателях. Кожа это своего рода интерфейс между телом и тем, что его окружает. До рождения кожа стерильна. После того, как мы появляемся на свет, микробы быстро начинают колонизировать нашу кожу. Они образуют сложную экосистему, живущую рядом с нами. В неё входят бактерии, вирусы и грибы. Часто говорят, что внутри и на поверхности наших тел микробиологические клетки превосходят численностью человеческие в 10 раз. Мы больше микробы, чем люди. Этот набор микробов и их генетический материал и есть наш микробиом. Микробиом человека отличается разнообразием, и у каждого человека он свой. Уникальное сочетание на моей коже отличается от вашего. На него влияют и такие факторы, как возраст, пол, образ жизни, локализация на теле, род деятельности и болезни. Поддержание микробиома кожи полезно для нашего здоровья. Эти нехорошие микробы не позволяют патогенным или плохим микробам захватить нашу кожу. Они играют роль в оптимизации иммунной функции кожи и влияют на метаболические процессы. Исследования показывают, и это неудивительно, что на внешнем защитном барьере или роговом слое кожи больше всего бактерий по сравнению с другими её слоями. Существуют виды бактерий, которые постоянно живут на коже. Некоторые участки тела способствуют росту одного типа бактерий. К примеру, микробиом в местах с большим количеством кожного сала, таких как лицо и спина, не похожим на микробиом влажных участков, таких как подмышки, которые в свою очередь отличаются от сухих участков. Исследования микробиома кожи начали вызывать интерес в связи с растущим признанием его роли в здоровье и болезни. Нарушения микробиома могут играть роль в таких состояниях кожи, как акне и экзема. Если мы сможем воздействовать на микробиом то это может дать нам новые методы борьбы с проблемами кожи. Акне. На участках тела с большим количеством кожного сала, таких как лицо, много бактерий Propionibacterium. Была обнаружена связь бактерий Propionibacterium acnes P. acnes с развитием акне. P. acnes это бактерия, которую можно найти на коже любого человека. Но у тех, кто страдает от акне, Некоторые штаммы этих бактерий встречаются чаще, чем у тех, у кого нет акне. Эти появившиеся данные дают потенциальную возможность добавить хорошие бактерии на кожу, чтобы она смогла сопротивляться бактериям, вызывающим прыщи. Таргетное лечение несомненно лучше, чем использование традиционных антибиотиков, которые просто убивают все бактерии, хорошие и плохие. Экзема. Экзема это в высшей степени распространённое состояние. Считается, что на западе она поражает почти 20% детей. В последние десятилетия она стала ещё более распространённой, что, вероятно, связано с состоянием окружающей среды. Согласно гигиенической гипотезе, это может быть связано с сокращением состава семьи и усилением личной гигиены и чистоты мы меньше контактируем с грязью и микробами, чем это было в прошлом, что в свою очередь могло повлиять на микробиом кожи. Многие из тех, кто страдает от экземы, имеют на коже бактерию Staphylococcus aureus, золотистый стафилокок. Исследования показали, что во время обострения экземы количество бактерий Staphylococcus aureus увеличивается, и вместе с этим сокращается количество других бактерий на коже. То есть уменьшается разнообразие бактерий. Это невероятно интересно. Возникает вопрос, что, если добавление нормального микробиома с кожей человека, не страдающего от экземы, может предупредить обострение? Исследование микробиома кожи еще только в самом начале. У нас нет надежной информации, чтобы понять, как можно манипулировать микробиомом, чтобы предотвращать или лечить проблемы с кожей. Индустрия красоты тем не менее всегда быстро вычисляет потенциал, поэтому в продаже появились средства для ухода за кожей с пробиотиками. Средства для ухода за кожей с пробиотиками. Всемирная организация здравоохранения даёт такое определение пробиотиков. Живые микроорганизмы, которые при введении в достаточных количествах дают организму преимущество для здоровья. Оральные пробиотики для здоровья кишечника используются уже некоторое время, и две самые известные пробиотические бактерии это лакто- и бифидобактерии. Вопрос в том, приносят ли оральные пробиотики пользу в уходе за кожей. Микробиом кишечника очень отличается от естественной фауны кожи. То, что подходит для кишечника, может оказаться неподходящим для кожи, даже если предположить что он будет присутствовать в коже в достаточно большом количестве после процесса пищеварения. Тем не менее, вокруг средств с пробиотиками для ухода за кожей поднялся шум, и ими заинтересовались. Существует немало линеек бьюти-средств, чьи производители заявляют о натуральном или холистическом подходе, пытаясь исправить кожу изнутри. Пробиотики стали в некотором смысле умным термином в уходе за кожей. Но вопрос в том, работают ли они. На данный момент очень мало исследований, которые показывают, что некоторые пробиотические действующие вещества при нанесении на кожу могут помочь при акне, покраснении и сухости кожи. Исследования проводились на малом количестве людей, и результаты не всегда можно воспроизвести. Но это не помешало рынку средств для ухода за кожей. И при желании вы с лёгкостью сможете приобрести средства с пробиотиками, так как их выпускают крупные косметические дома. Производители средств с пробиотиками для ухода за кожей опираются на теоретическое предположение о том, что живые бактериальные культуры в этих средствах могут изменить микробиом кожи. Во-первых, эти косметические средства, такие как крем для лица могут создавать на поверхности кожи защитный барьер и не позволить плохим бактериям взаимодействовать с кожей. Во-вторых, некоторые пробиотики вырабатывают субстанции, способные повреждать плохие бактерии, тем самым уменьшая воспаление. И всё же, это только гипотезы. У живых бактериальных культур короткий срок жизни, всего лишь несколько дней, а затем они убегают из источника пищи и погибают. Чаще используют бактериальные лизаты. Это очищенный клеточный материал бактерий, например, стенки бактериальных клеток, метаболиты и мёртвые бактерии. Предполагается, что лизаты в средствах для ухода за кожей имеют тот же биологический эффект, что и живые культуры. Хотя в индустрии здоровья и красоты у пробиотика светлое будущее, стоит быть осторожнее, продвигая на рынок то что мы ещё до конца не понимаем. Нам всё ещё требуется больше данных о штаммах пробиотических бактерий, которые могут принести пользу микробиому кожи. Предполагать, что средства, используемые для кишечника, автоматически помогут и коже в косметических составах это ошибка. Я говорила с некоторыми учёными, работающими в области косметологии, и изучила обзоры данных, поэтому могу сказать, что в настоящее время доказательств не хватает. Тем не менее, когда-нибудь исследования микробиома позволят нам использовать персональный подход к уходу за кожей. Надеюсь, это случится в ближайшем будущем. Диета. В прошедшем десятилетии все были увлечены тем, чтобы заботиться о коже холистически. Фокус сменился на стратегии профилактики. Снижение вероятности проблем с кожей в будущем стало таким же важным, как и их лечение. Нет сомнений в том, что хорошо питаться и придерживаться правильной диеты важно не только для нашего общего хорошего самочувствия, но и для здоровья кожи. Сияющая, гладкая кожа без морщин это цель многих женщин, и достичь этого едва ли удастся одним только уходом за кожей. То, что вы отправляете в своё тело, требуют такого же внимательного отношения и осмысления, как и то, что вы наносите на него снаружи. В последние годы в моду вошли исключающие диеты. У меня было немало пациенток, не употреблявших в пищу молочные продукты, продукты, содержащие глютен, или отказавшихся от сахара по разным причинам. Это может быть связано со здоровьем кишечника или кожи с тем, что делает их любимая знаменитость или идеал из соцсетей, а также по рекомендации врача нуропата. Не поймите меня неправильно. Исключающие диеты имеют право на существование, особенно для тех, у кого есть врождённая непереносимость или аллергия. Но я думаю, что большому числу людей совершенно не нужно исключать из рациона необходимые питательные вещества. Я твёрдо уверена в том, что баланс это ключ к здоровому питанию. Лично я не согласна с исключением из рациона целых групп продуктов и не придерживаюсь никаких диет. Главное это умеренность и возможность время от времени побаловать себя, не испытывая при этом чувства вины. Слишком много чего либо это плохо, и та же самая логика применима к еде. Итак, какой же должна быть здоровая диета? которая принесёт пользу вашей коже. Что ж, цель идеальной диеты это уменьшение воспаления и сокращение того вреда, который наносят коже свободные радикалы. Антиоксиданты, минералы и другие питательные вещества необходимы для поддержания целостности кожи. Они действуют как сопутствующие факторы, поддерживающие биохимические процессы в организме. Если это возможно, то намного лучше получать их из продуктов питания, чем принимать добавки. Продукты для здоровой кожи. Жирная рыба. Лосось, макрель и сельдь это отличный источник омега-3 жирных кислот. К тому же, они от природы богаты белком и цинком. Омега-3 жирные кислоты могут помочь уменьшить воспаление в клетках кожи и сделать её менее чувствительной к вредному воздействию солнечного УФ-излучения. Фрукты и овощи. Антиоксиданты в овощах и фруктах способны нейтрализовать повреждения кожи, нанесённые свободными радикалами. Витамины С и Е, бета-каротин, ликопин и лютеин могут обеспечить некоторую защиту от вредного воздействия УФ-лучей солнца. Цитрусовые это хороший источник витамина С. Ликопин содержится в помидорах. Сладкий картофель содержит бета-каротин. Тёмные листовые и жёлтые овощи содержат лютеин. Шпинат и авокадо содержат витамин Е. Орехи и семечки. Семена подсолнечника содержат много витамина Е и линолевой кислоты, тот тип жиров, который может помочь увлажнению кожи грецкие орехи содержат такие антиоксиданты, как витамин Е, незаменимые жирные кислоты. Эти кислоты организм сам не вырабатывает, и минералы, такие как цинк и селен. Употреблять эти орехи надо умеренно ввиду их высокой калорийности. Зелёный чай. Зелёный чай содержит полифенолы, особые вещества, которые при регулярном употреблении могут защитить вашу кожу от свободных радикалов, появляющихся в результате воздействия солнца. Он может сократить количество мелких морщин и выступающих кровеносных сосудов. Зелёный чай не следует пить с молоком. Тёмный шоколад. В какао высокое содержание антиоксидантов, таких как полифенолы и флавоноиды. Они могут улучшить приток крови к коже и ограничить повреждения, наносимые солнцем. Выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 7-10%, так как в плитках с меньшим содержанием какао очень много сахара. И опять-таки, соблюдайте умеренность. Итак, хорошо сбалансированная диета, богата рыбой, оливковым маслом, антиоксидантами, свежими фруктами и овощами, зеленью орехами и семечками. Но есть и такие продукты питания, употребление которых стоит ограничить. Сахар и рафинированные углеводы в частности связывают с возникновением акне и преждевременным старением кожи. О диете при акне мы говорили в главе "Специфические проблемы кожи". Сахар и старение кожи. Становится всё больше доказательств того, что сахар способствует преждевременному старению кожи и появлению воспалений, так как участвует в процессе, называемом гликацией, гликозилирование, гликирование. Сахар из продуктов питания связывает белки, что приводит к образованию вредных новых молекул, которые называются конечными продуктами гликирования, AGEs. Эти молекулы со временем накапливаются и напрямую повреждают коллаген и эластин дающие нашей коже структурную поддержку. Этот процесс начинается в середине четвёртого десятка и оказывает пагубное действие на кожу. В результате снижается эластичность кожи, начинаются изменения текстуры, появляются морщины, кожа обвисает. В результате процесса образуются не только конечные продукты гликирования, но и свободные радикалы которые могут привести к дальнейшему повреждению клеток и воспалению. Хотя предстоит ещё многое сделать для развития науки о питании и его влиянии на кожу, существуют ясные базовые принципы, которым можно следовать, чтобы поддержать здоровье кожи. Многие питательные вещества приносят пользу коже или предупреждают ускоренное старение благодаря их антиоксидантному действию или благодаря тому, что играют роль сопутствующих факторов для ключевых метаболических процессов. Очень важно развивать и совершенствовать здоровые привычки питания для улучшения внешности и здоровья в целом. Физические упражнения. Мы все знаем, что физические упражнения приносят пользу. И то, что регулярные тренировки полезны для сердца, лёгких и психического здоровья. Едва ли можно считать сногсшибательной новостью. Тем не менее, о физических упражнениях и их воздействии на кожу, и хорошем, и плохом, часто забывают. Самый грандиозный миф, который я слышу часто после занятий йогой, это то, что физическая нагрузка и процесс выделения пота отлично удаляют токсины из организма. К моему ужасу, это ошибочное мнение озвучивают снова и снова. И часто об этом говорят профессиональные медики, которым вообще-то следовало бы лучше разбираться в этом вопросе. Нет никаких научных доказательств того, что физические упражнения выводят токсины из кожи. Наше удивительное тело вполне способно само избавиться от ненужного. За выполнение этой задачи отвечают печень и в несколько меньшей степени почки. И всё же, физические упражнения оказывают немало положительных эффектов на кожу. Регулярные тренировки улучшают приток крови к клеткам кожи. Кровь приносит кислород и необходимые питательные вещества и уносит продукты распада, в том числе и свободные радикалы, которые могут причинить вред коже. Исследования показали, что физические упражнения уменьшают стресс. Всё больше доказательств того, что стресс усугубляет многие воспалительные состояния кожи, например, акне, экзему, псориаз. Снижение уровня стресса с помощью регулярных физических упражнений может стать частью лечения или стратегии выживания с такими состояниями. Физические упражнения полезны и при специфических проблемах, таких как целлюлит. Хотя целлюлит не угрожает жизни, Это огромная косметическая проблема для многих женщин, которые приходят ко мне на приём. Поддерживая здоровый вес тела и увеличивая мышечную массу, вы можете сделать кожу визуально более гладкой и плотной, сокращая внешние проявления целлюлита. Наилучшие результаты даёт сочетание силовых и интервальных тренировок высокой интенсивности. При этом регулярные физические нагрузки создают и проблемы с кожей. И есть несколько состояний, которые часто требуют внимания врача или косметолога-дерматолога. Акне на теле. Акне на теле часто поражает спину, грудь, иногда ягодицы, и распространено среди тех, кто регулярно тренируется. Жара, пот и изолирующая одежда блокируют поры, создавая благоприятную среду для бактерий, которые являются причиной прощей. Механические. Артефациальные акне также могут появиться у тех, кто занимается спортом, который требует ношения шлема или рюкзака. Трение, изолирующая одежда, пот и нагретое тело в сочетании приводит к появлению прыщей. Идеальное решение этих проблем это душ сразу после тренировки. Хотя очень соблазнительно посидеть в спортивной одежде, потягивая сок. Знайте, что это плохо для вашей кожи. Недавний тренд на ношение спортивной одежды в сочетании с деловой или повседневной – афлэжа – также может приводить к возникновению этой проблемы. Если акне тела не отступает, переходите на гели для душа и составы для мытья тела, содержащие полезные ингредиенты, такие как салициловая кислота, гликолевая кислота или масло чайного дерева. К хорошим средствам относятся Mejourat Acne Body Wash, The Body Shop Tea Tree Skin Clean and Body Wash, Peter Thomas Roth Blemish Bathing Bits и Mario Badescu AHA Botanical Body Soap. Постоянно возвращающиеся, стойкие, болезненные, глубокие прыщи или рубцы требуют консультации дерматолога, так как вам возможно необходимо более сильное лечение. Если нет возможности сразу же принять душ, то возьмите в привычку держать в спортивной сумке салфетки для кожи, склонной к акне. Например, салфетки Garnier Pure Active 2 в 1. Это не идеальное решение, но всё же лучше, чем ничего. Вред солнца. Солнечный свет подвергает вас риску возникновения широкого спектра косметических и медицинских проблем с кожей. К ним относятся преждевременное старение, пигментные пятна, веснушки, мелкие и глубокие морщины, а также рак кожи, например, меланома. Хотя занятия спортом на открытом воздухе полезны для здоровья, женщины совершают серьёзную ошибку, забывая наносить на кожу солнцезащитное средство. Самые бдительные всё же нанесут его на лицо, но забудут о других открытых частях тела. К примеру, многие тренируются на улице в шортах, но не наносят солнцезащитное средство на ноги. Учитывая тот факт, что самое распространённое место появления меланомы у женщин это ноги, о них определённо не стоит забывать. Для тех, кого беспокоит старение кожи, регулярное нанесение солнцезащитного средства не менее важно. Ультрафиолетовое излучение повреждает кожу, вызывая пигментацию, изменения её текстуры и морщины. Если вы не знаете, что какое-то время будете находиться на улице, Используйте солнцезащитное средство широкого спектра действия, которое защищает от УФА и УФБ лучей, UVA и UVB. Большинству людей стоит выбрать SPF 30. Инфекции. Общественные душевые, общее оборудование и покрытые потом тренажёры всё это работает в идеальной гармонии, создавая условия для того, Чтобы ваша кожа подхватила незначительные кожные инфекции. Вирусные веррукозные бородавки вызываются вирусом папилломы человека. Он может быть на влажных поверхностях и легко проникает в кожу через мелкие повреждения. То же самое относится к спорам грибов, вызывающим грибок стопы. Всегда носите шлёпанцы в общественных душевых и постарайтесь не ходить босиком, чтобы минимизировать риск заражения. Там, где возможно, всегда вытирайте тренажёры перед использованием. Не думайте, что это уже кто-то сделал. Обращайте внимание на мелочи. Не оставляйте открытыми порезы и ранки. При необходимости защищайте кожу пластырем. Если, несмотря на все меры предосторожности, вы всё же подхватили инфекцию в спортзале, то большинство проблем можно решить с помощью безрецептурных препаратов. Если проблема не исчезает, стоит обратиться к врачу за лечением. Потёртости во время бега, места трения, зачастую в складках кожи, могут воспаляться и раздражаться. Такое случается очень часто, особенно если у вас есть лишний вес. В этой ситуации лучше всего выбирать одежду, подходящую по размеру и из ткани, которая не натирает кожу. Нанесение вазелина или других смазывающих средств на опрелости поможет предотвратить натирание. Тем не менее, реальность такова, что опрелости всё равно трудно избежать. Если образовалась опрелость, за кожей надо правильно ухаживать. После мягкого очищения тщательно высушите натёртое место и нанесите вазелин. Если это место болезненно, покраснело, припухло или шелушится, Обратитесь за советом к врачу, так как вам, возможно, понадобится антибактериальная мазь. И всё же, давайте не позволим этим распространённым проблемам с кожей отбить у вас охоту к регулярным занятиям спортом. Практически любое упражнение обеспечит прилив крови к коже и снизит уровень стресса. Физические упражнения должны стать частью вашего образа жизни, чтобы все органы, включая кожу, хорошо функционировали. Загрязнение окружающей среды. В Великобритании загрязнение воздуха это серьёзнейшая проблема. У многих из нас, живущих в городах, уровень загрязнения воздуха может вызвать различные проблемы со здоровьем. Хотя мы достаточно давно знаем о его негативном влиянии на сердце и лёгкие, теперь становится очевидным, что и кожа уязвима для его атак. Так как кожа Это ваш внешне защитный барьер, именно она становится самой первой и самой большой мишенью при загрязнённом воздухе. Что же такое загрязнение воздуха? К вредным веществам относятся полициклические ароматические углеводы, ПАУ, летучие органические соединения, ЛОС, окиси, дисперсные частицы, озон и табачный дым. Продолжительный и повторяющийся контакт с этими веществами может оказать негативное влияние на кожу. Научные исследования и на животных, и на людях показали, что эти компоненты загрязнения воздуха могут способствовать преждевременному старению кожи, морщины, пигментация, прыщи и ухудшению воспалительных заболеваний, таких как экзема, псориаз и акне. Все эти вещества вызывают образование свободных радикалов, которые могут повредить ДНК клеток кожи. Скорее всего, вы не можете уехать из города и поселиться в сельской местности. Каким же образом снизить наносимый вред? Каждый вечер очищайте кожу, чтобы удалить грязь и токсины из загружающей среды с ее поверхности. Раз в неделю проводите пилинг кожи, если у вас не сухая или чувствительная кожа чтобы глубже очистить кожу. Это будет способствовать тому, что средства по уходу, которые вы нанесете потом, лучше проникнут в кожу. Используйте сыворотку с антиоксидантами. Такие антиоксиданты, как витамин С и ресвератрол, способны нейтрализовать повреждения, наносимые свободными радикалами, образовавшимися из-за воздействия окружающей среды. Регулярно пользуйтесь солнцезащитным средством минимум SPF 30. Не забывайте, что ваша кожа нуждается в защите от ультрафиолета ещё и для того, чтобы снизить риск рака кожи и предотвратить признаки преждевременного старения. Ежедневно увлажняйте кожу, особенно если она склонна к сухости, а также при воспалительных заболеваниях, например, экземе и псориазе. Увлажнённой коже легче выполнять функции защитного барьера. В последние несколько лет в моду вошла надпись антиполюшен на упаковке кремов, так как качество воздуха в наших городах становится всё хуже. Антиполюшен борьба с загрязнением окружающей среды. Многим из нас, привыкшим к жизни в мегаполисе, стоит подумать о том, чтобы принять дополнительные меры предосторожности и защитить себя от вредных химических веществ, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Пусть мы не в силах контролировать те факторы окружающей среды, которые приводят к воспалению и старению, но мы можем попытаться ограничить их воздействие. Курение. С детства нам говорят о вреде курения и о том, что оно вызывает рак лёгких. Табачный дым оказывает действие практически на все органы нашего тела, так что кожа тоже в опасности. Доказана связь между курением и преждевременным старением кожи, морщинами, плохим или медленным заживлением ран и усугублением многих заболеваний кожи. Преждевременное старение кожи. Связь между курением и морщинами признаётся уже многие годы. Интересен тот факт, что женщины предположительно более уязвимы в этом плане, чем мужчины. Мелкие морщинки вокруг глаз гусиные лапки и вокруг губ. Морщины курильщика у курящих появляются раньше, чем у некурящих. Помимо ранних морщин, курение приводит к нескольким признанным изменениям лица. К ним относятся истончение кожи, краснота на лице и проступающие кости черепа. Хотя мы пока до конца не понимаем, каким образом курение оказывает негативное влияние на кожу, Существуют несколько возможных механизмов этого воздействия. Предполагается, что курение активирует ферменты, разрушающие волокна коллагена и эластина. Образуются свободные радикалы, которые могут напрямую повредить ДНК клеток кожи. Курение также приводит к сужению кровеносных сосудов и к уменьшению притока крови к коже. Токсины могут накапливаться, что впоследствии приводит к изменениям, поддерживающей кожу соединительной ткани. Плохое заживление ран. Существует немало научных исследований, результаты которых показывают, что курение замедляет заживление ран, в том числе и после хирургических операций. Об этом стоит подумать, если вы решились на проведение косметической процедуры – это не так. Или вам предстоит операция по медицинским показаниям. Табачный дым действует несколькими путями. Первое. Никотин сокращает кровоток сразу после вдыхания сигаретного дыма. В результате кислород и питательные вещества, необходимые коже для регенерации, поступают в неё в меньших количествах. Второе. Никотин делает более липкими клетки крови, называемые тромбоцитами. Могут образовываться крошечные тромбы, блокирующие мелкие кровеносные сосуды. Поэтому кислород не попадает к тканям раны. Третье. Табак ингибирует активность фибробластов, клеток, отвечающих за выработку коллагена. А коллаген необходим для нормального заживления раны. Курение и болезни кожи. У курильщиков выше риск развития различных проблем кожи. К ним относятся: плоскоклеточный рак кожи и воспалительные заболевания, такие как псориаз, гнойный гидродерматит и дискоидная красная волчанка. Кожа, как и все остальные органы тела, подвержена вредному воздействию табачного дыма. Если вы курите, возможно, пришло время отказаться от этой привычки и при необходимости обратиться за помощью. Есть о чём подумать, если вы хотите сохранить свою красоту. Алкоголь. Я определённо не равнодушна к белому вину, 1-2 раза в неделю. Но регулярное употребление крепкого алкоголя может нанести вред вашей коже. Опять-таки, главное это умеренность. Алкоголь выводит жидкости из организма. Это диуретик, что может привести к обезвоживанию кожи. На следующее утро после бурного вечера ваша кожа будет бледной и землистой. Обезвоживание заставляет организм удерживать любую воду, имеющуюся в организме, зачастую в районе лица, что в результате приводит к отёчности. Со временем появляется краснота, расширенные кровеносные сосуды и лопнувшие капилляры. Многие из тех, кто страдает от заболеваний кожи, таких как розацеа, считают алкоголь одним из самых главных провокаторов красноты и приливов крови к лицу. Регулярное употребление спиртных напитков лишает организм жизненно важных питательных веществ и витаминов, необходимых для нормального функционирования кожи. Запасы витаминов А, В, С и цинка особенно уязвимы. Витамины А и С это мощные антиоксиданты, необходимые для нейтрализации повреждений, нанесённых свободными радикалами внутри тела и из внешних источников. Витамин С необходим и для выработки коллагена, который служит каркасом кожи. Употребление сладких коктейлей следует ограничить, так как сахар может привести к процессу, называемому гликирование. В результате этого сахар соединяется в клетках кожи с жизненно важными белками, такими как коллаген. Это приводит к образованию вредных молекул которые могут накапливаться и приводить к преждевременному старению кожи. У некоторых людей сахар может вызвать акне. Поэтому, если вы заметили, что после бурного вечера ваша кожа покрылась прыщами, то частично это объясняется выпитым алкоголем. Ключ к минимизации воздействия алкоголя на кожу это умеренность и внимательный выбор напитков. Бесцветные спиртные напитки Такие, как водка, джин и серебряная текила, вероятно, будут лучшим вариантом, чем пиво или коктейли с большим количеством сахара. Не забывайте пить больше воды в течение вечера и перед сном. На следующий день необходимо пополнить запасы воды. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, чтобы восполнить потерянные питательные вещества. Не поддавайтесь искушению и не ешьте солёное. Например, пицца и хрустящий картофель, которые способствуют задержке жидкости в организме не там, где нужно. Ваша кожа будет вам за это благодарна как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.